24 июля, 9 часов 25 минут, Вашингтон, округ Колумбия. Ему нужно было поторапливаться. В раздевалке спортивного зала Грейсон Пирс натянул черные спортивные шорты и свободную нейлоновую футболку, а затем сел на лавку, перебулся в кроссовке. За его спиной хлопнула дверь раздевалки. Грейсон оглянулся и увидел Монка как калиса с баскетбольным мячом под мышкой и в спортивной кепке надетой задом наперед. Ростом чуть выше пяти футов Монг сейчас напоминал вспотевшего питбуля. И тем не менее, его знали как умелого и проворного игрока в баскетбол. Соперники обычно недооценивали его, а вот Монг словно обладал способностью читать их мысли, чтобы помогал ему финтить, обманывает соперников и поэтому редко какой из его бросков не достигал цели. Он бросил мяч в специальную корзину для спортивного инвентаря, как всегда не промахнувшись, потом подошел к своему шкафчику, стащил себе майку, скомкал ее и кинул внутрь. После этого он взглянул на пирса, и у него глаза полезли на лоб. — Ты что, в таком виде собираешься встречаться с командором Кроу? Грей встал. — Я иду в гости к родителям. Но, по-моему, заместитель директора по оперативной работе показал нам не покидать лагерь. Да плевал я. Мунк поднял брови домиком. Эти кустистые брови представляли собой единственную растительность на его гладко выбритой голове. Он предпочитал сохранять тот имидж, к которому привык за годы службы в зеленых беретах. От тех же лет на его теле остались и отметины три шрама от пулевых ранений, На плече, на верхней части ноги и на груди. Он единственный из всего подразделения, выжил после того, как оно угодило в засаду в Афганистане. Оправившее ранения, Монк вышел из госпиталя, его тут же завербовали в Сигму. Причиной вербовки стал невероятно высокий коэффициент интеллектуального развития, который он продемонстрировал а после этого Монк прошел переподготовку, специализируясь в области судебно-медицинской экспертизы. — Врачи от тебя уже отвязались? — спросил монк. Что они там у тебя нашли? — Да, пустяки, несколько садин и уши приобер, — отмахнулся Грей. — еще раненое самолюбие, — подумал он про себя, прикоснувшись к болезненному пятну чуть ниже седьмого ребра. Грей уже записал на видеопленку отчет своей миссии. Удалось обезвредить бомбу, но «Леди Дракона» он захватить не смог. Таким образом, единственный след, который мог привести к источнику подпольной продажи биологического оружия, оказался безвозвратно утерян. Ее амулет с «Драконом» Грей передал экспертам, в надежде, что они сумеют обнаружить на нем отпечатки пальцев, однако эта надежда была призрачной. Он взял славкий рюкзак. «Это недалеко. Всего пятнадцать минут на метро». Кроме того, у меня с собой пейджер. Надеюсь, ты не заставишь директора ждать. Грей только пожал плечами. С него был довольно. Подробнейший отчет о ходе выполнения миссии, скрупулезный медицинский осмотр. отвечает загадочный вызов к директору, он не сулил ничего хорошего. Грей не должен был отправляться в Форт Детрик в одиночку. И сам понимал это. Но сейчас, когда в его крови еще бурлил адреналин после кошмарного утреннего приключения, он просто не мог сидеть, сложа руки, и ждать. Директор уехал в штаб-квартиру «Апроп» в Арлингтоне и не сказал, куда вернется. А Грей тем временем нуждался в движении. Он же был выпустить пар. Он надел свой велосипедный рюкзак. «Знаешь, кого еще вызвали на встречу с директором?» — спросил он. «Кого?» Кэт Брайант. Правда? Ага. Капитан Кэтрин Брайант пришла в Симу всего десять месяцев назад. Уже успела пройти подготовку по специальности геолога и поговаривали, что она сейчас оканчивает вторые курсы. На раз по инженерной дисциплине. Если так, она станет вторым оперативником, прошедшим подготовку в двух разных областях. Первым был и пока остается грейсон — В таком случае, — заметил Грей, — это вряд ли связано с новым назначением. Новичков вроде нее не посылают на боевые задания. — Ну, она наш тот новичок? — Монг взял полотенце и направился к душевым кабинам. — Пришла к нам из военно-морской разведки, — говорят, — участвовала в тайных операциях.